— сообщил им Олег. — Полет проходит спокойно и без происшествий, и закончится без приключений. Протяните сюда ладони. Бортпроводницы выполнили приказ. Ведон капнул каждая из другого пузырика маслянистой жидкости. — Это пустырник. Слизните. Вам полезно. Теперь идите. Занимайтесь работой.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 отличный успокаивающие эффекты дает тебя за наркотики на таможне взять и не пытались нет только собачки понюхать дали она ничего хвостом повеляла повезло нет усмехнулся олег я кое что на себя капнул успокаивающее, чтобы морок проще ставить было а собака она тоже живая Так что и ей спокойно стало. Здорово! А после этого порошка человек что, совсем-совсем любой приказ выполнит? Почти. А если ты девушке его навеешь, а потом это? Хы, у вас у всех только одно на уме. И чего, подчиниться? Не пробовал. А если прикажешь договор невыгодный подписать?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 Прозвище. роксалана кстати, тоже имя нечастое, восточное. Русское. Говорят, как-то в Турцию продали русскую невольницу Роксолану. И лет через десять она захватила власть в Османской империи. «Ух, какие у тебя планы!» — покачал головой Середин. «Нет, просто отцу у само имя понравилось, ведь красивая правда?» «Красивая. Ты так и не сказал, куда едешь, Колдун? Где сегодня решается судьбы мира?» «Где-то в Швейцарии есть город Брюннен. Это на Фирвальштадтском озере, недалеко от Люцерна. От него в горы ведет дорога к чертовому мосту. Перед мостом поворот. Мне говорили, его невозможно не заметить».